Глава 26. Жизни непогашенный кредит. Севкова реанимировать не удалось. Прибежавшие через несколько минут врач и медсестра, готовившие медицинское оборудование к переезду, констатировали смерть. Пуля Алденина попала в сердце, а бронежилета Севков не носил. Дубинин остался жив, хотя удар Нестора чуть не сломал ему шею. Начальника службы безопасности перенесли в минивен и отправили в больницу. Место Севкова занял полковник Ланин, согласившийся с доводами слиперов, что нельзя терять ни минуты и надо ехать в Кремль. На разработку операции сопровождения времени не было. Да и сама она по сути являлась актом отчаяния, поэтому Жанна и Нестор направились к центру столицы, взяв с собой лишь Виктора. А как вы пройдете на территорию? озадаченно поинтересовался капитан. Пропуска в Кремль заказывают заранее, а здание администрации охраняется с суперами ФСО. Пройдем, равнодушно ответила Жанна. Ждите. «Я переоденусь». У машины решили ехать на «Рено Нестора», так как внедорожники и «Лексус» бросались в глаза. Она появилась в строгой черной юбке до колен и белой блузке, обтягивающей грудь. Этот наряд превращал ее в деловую женщину, коих в учреждениях на территории Кремля работало много. Нестору переодеваться было не во что а ехать от Китай-города до района Щукина и обратно значило потерять не меньше двух часов. И он остался в своем обычном костюме темно-синего цвета, в общем-то, выглядевшем вполне по-деловому. Виктор сел за руль, и Рено выбралась через тоннель на набережную Москвы-реки. «Я бы хотел...» — начал Нестор, пытавшийся успокоить сердце и мечущиеся в голове мысли — «Слушай внимательно», — опередила Жанна его вопрос. «Готовься к главному бою. Силы тебе понадобятся немалые». «Подозреваю, что долгий тоже слипер, либо имеет крутую программу, которая и позволила ему так долго находиться рядом с президентом. Моя задача — организовать проход на территорию Кремля и в здании администрации к кабинету президента». «Идем вдвоем, и если я вдруг остановлюсь, ты останавливаешься тоже и начинаешь со мной разговаривать». «О чем?» — не понял Нестор. «О чем угодно, не имеет значения. Я в этот момент буду отсутствовать». «В смысле... А, до него дошло, что девушка имеет в виду переселение в другого человека. Поэтому мы наверняка пройдем», — закончила Жанна. «Но будь наготове». Возможно, и тебе придется прыгнуть пару раз в кого-то, если понадобится выключить ни одного встречного. Уловил. Дальше ехали молча. На территорию Кремля проехали со стороны Боровицких ворот, открытых в это время в половине двенадцатого, то есть в разгар рабочего дня. Разведка уже доложила, что президент в рабочем кабинете и ждет делегацию, так как... Их машина не оказалась в списке допущенных к проезду. К ней вышел молодой рыжеватый охранник в красивой униформе. Наклонился к открытому окошку водителя, и Жанна перепархнула в него, не сказав ни слова. Замерла на сиденье, и Нестор понял, что она переселилась. Охранник потребовал у водителя права. Виктор подал. Парень глянул на них, вернул... Выпрямился и что-то проговорил в усик рации, выглядывающий из-под кепи и спускающийся к губам. Выслушал ответ. Еще раз поговорил с кем-то, наверное, с дежурным, на мониторе. Отступил в сторону и поднял руку, приглашая гостей проехать. Виктор нажал на педаль газа. Жанна шевельнулась. «Что-то ему внушило?» — спросил Нестор с любопытством. — Чтобы он внес машину в реестр спецслужбы президента. — Мы теперь агенты БСП. У нас важная задача. — Да уж, — проворчал Виктор. — А зачем потребовала права? — Чтобы телекамеры зафиксировали, как я проверяю якобы наш карт-бланш. — Куда теперь? — спросил Виктор. — Я здесь не ориентируюсь. — Налево по дорожке к корпусу Сената и на его парковку. Через несколько минут они остановили машину с Виктором за рулем среди двух десятков других автомобилей во дворе старинного белого здания с зеленой крышей, в котором два века назад и в самом деле располагался Сенат, и поднялись в небольшой рабочий вестибюль, предназначенный для прохода только служащих администрации и сотрудников спецподразделений. Их встретили стандартная рамка магнитоискателя и двое рослых парней в форме сотрудников ФСО. Жанна остановилась. Нестор посмотрел на нее и проговорил обыденным тоном. После пандемии надо было вводить совершенно иную стратегию наблюдения. Меняться должны не только люди, но и институты. Бюрократии надо противопоставить алгоритм, Элите – самоограничение. Народу – общину. Чиновников – подчинить системе социального доверия. Богатых – соответствующим налогам. Труженикам – дать возможность вести хозяйство. Справедливость – для общества это благо, которое выше любого права. Первый – страж входа замер на секунду. Второй посмотрел на него с удивлением и тоже застыл. Затем оба сделали одинаковые жесты. «Проходите, мол». И пропустили гостей. Прошли вестибюль. Поднялись на второй этаж. «Так что ты там говорила о справедливости?» Осведомилась Жанна, сохраняя деловое выражение на лице. «Справедливость выше любого права», — Нестор покосился на спутницу. «Ты запомнила? Как видишь, ты же была вне себя. Сама удивляюсь. Но это твое влияние». «Ты посоветовал тренироваться с задержкой части сознания?» «Я не учу плохому», — позволил он себе пошутить. «Спасибо. Готовься, подходим». По коридорам, устланным красными ковровыми дорожками, ходили люди. На пару никто не обращал внимания, и Нестор внезапно успокоился, проникшись уверенностью в том, что авантюра удастся. У двери в секцию здания, где располагался кабинет президента, пришлось задержаться. У нее уже толпился народ в количестве десятка человек, две женщины, остальные мужчины в возрасте от 30 до 70 лет. И Нестор узнал одного из них советника Брусникина, которого они с Жанной недавно спасли на озере от киллеров. Жанна искоса посмотрела на спутника но он уже и сам догадался, что перед ними к президенту направляется та самая делегация вожняков, которую возглавляет советник Долгий. Данная секция охранялась не только дистанционно, с помощью телекамер, датчиков оружия и системы распознавания лиц, но и сотрудниками спецбатальонов ФСО по сигналу тревоги, появлявшимися в коридорах здания буквально в течение нескольких мгновений. В тот момент, когда слиперы подошли к перегородке, дверь в которой вела к залам совещаний и кабинету президента, делегацию Долгого как раз встречали два охранника, но уже не в этикетной униформе, а в гражданских костюмах. Поговорив с советником, они исчезли, будто растворившись в воздухе, и группа гостей в количестве шести человек проследовала дальше. Немешкая, Жанна и Нестор направились следом, но были остановлены сразу же за дверью теми же двумя сотрудниками президентской охраны, опять-таки возникшими в коридоры как по мановению волшебной палочки. «Ты правого», — сказала Жанна. «Они остановились». Но замерли и охранники, не успев потребовать пропуска. Пауза длилась 3-4 секунды. Затем охранники удалились. Открылись незаметные двери по обе стороны коридора, а слиперы двинулись вперед, не сделав ни одного лишнего движения. В приемной рабочей резиденции президента уже никого из делегации долгого не было. Кроме девушки в строгом костюмчике, и пресс-секретаря президента, усы которого давно стали предметом насмешек журналистов. Они оглянулись на стук двери. «Вам что-то нужно?» начала девушка, будучи деловым секретарем президента. «Она моя», сказала Жанна. Нестор переселился в голову пресс-секретаря, соорудил скорый подвал и вернулся обратно. Девушка-секретарь села за стойкой перед компьютером. Жанна пересекла приемную, Нестор открыл дверь, и они вошли. В СМИ не раз показывали внутренности рабочих кабинетов президента России, подчеркивающие скорее историческую преемственность такого рода помещений, нежели роскошство интерьеров. Мишурный блеск здесь отсутствовал напрочь. Нестор никогда не был ни в одном из них, но видел по телевизору поэтому не стал отвлекаться на изучение стоящих в кабинете столов, стульев и шкафов. Он сразу обратил внимание на главное. Члены делегации сидели редком на стульях у стеночки, а президент и советник Долгий стояли, обратив лица к двери, из которой в кабинет вошли слиперы. «Видите, Анатолий Павлович?» мягким доброжелательным баритоном произнес Долгий. «Вот и они, легки на помине. Я вас предупреждал, что они без проблем пройдут ваши посты. И оказался прав». Президент ткнул пальцем в столешницу, и в кабинет бесшумно ворвались четверо молодых мужчин в гражданском, но вооруженные удавами и пистолетами-пулеметами ПП-2000. «Он мой». Еле слышно проговорила Жанна, разглядывая долгого черниющими глазами. Нестор хотел спросить, а мне в кого прыгать? Но сообразил, что ему придется брать на себя всех, кто находится в кабинете помимо советника и президента. Или, по крайней мере, тех, кто имел право и возможность открыть огонь на поражение, то есть охранников. «Идея?» сверкнуло в глубокой психике, почти не затронув сознание. Если раньше он перемещался в любого человека единым пакетом личности, перехватывая волю и затемняя сознание клиента, то сейчас этот способ перехвата волевого контроля не гарантировал победы. Завладев одним человеком, он не мог удержать остальных от выполнения своих функций. Даже крикнув «не стрелять», они, скорее всего, все равно открыли бы огонь. Поэтому, включив сердце на полную мощность, на форсаж, Нестор раздвоился, прыгая, а точнее расчетверился, и его мысли-волевые фрагменты пулями вонзились в головы охранников, путая их сознание. Все четверо застыли, превратившись в кукол а потом безвольно опустили оружие. Что касается самого Слипера, то его ощущения были до того странными, что ему потребовалось дополнительное усилие для объединения крупинок мыслей в единый пучок и осознание того, что он сейчас представляет собой настоящий гранат, зернами которого стали мысли, эмоции и переживания спасло вмешательство в ситуацию свидетеля происходящего, президента Сбербанка. Он вскочил, когда охранники опустили пистолеты, и попытался вырвать пистолет у ближайшего парня. Нестор уловил этот момент и всадил в голову Оскара еще одно зернышко граната. Затем собрал воедино все зерна и прыгнул в голову Долгого, увидев, что советник улыбается, глаза как два черных пушечных дула, а побледневшая до прозрачности Жанна взяла себя обеими руками за горло. Он переселился в смотрящего вовремя. Долгий был не просто умным и сильным человеком. Он был слипером. Причем слипером, которого поддерживала особая пси-программа, позволяющая ему как внушать людям любой приказ, так и отбивать психотронные атаки, не теряя сознания. На этот раз Несторов встретил ни щит, ни железная рубашка с колючками, и ни качок-бодибилдер, как во время боя с Альтерусом. В глубине своей мысли-сферы Долгий представлял себя палачом в черной рясе с капюшоном, вешающим женщину на горящую перекладину. Женщиной была Жанна, совершенно обнаженная. Она выгнулась дугой, пытаясь порвать или ослабить петлю на шее, не доставая ногами до пола. Но палач не давал ей возможности сделать это раз за разом вздергивая к перекладине и нанося по телу удары витой плетью. Картина, возникшая в сознании Нестора, была настолько ярка и реальна, что он даже не подумал о виртуальности ментального изображения, просто бросился на палача коршуном и успел перехватить удар плети а затем вырвал ее из руки инквизитора и со свистом перетянул черную фигуру, сбивая с головы колпак. Палач отшатнулся, выпуская веревку из руки. На Нестора глянули отнюдь недобрые глаза советника, полные злобного торжества глаза зверя. Жанна упала на пол. В воображении Нестора пол представлял собой слой мутного стекла, кашляя и снимая с шеи петлю. — А, новичок! — проскрежетал голос палача, вызывая у Нестора ощущение головной боли, хотя в данный момент его я располагалась не в своей голове. Ты сильнее, чем я думал, тем приятнее будет обратить тебя в свою веру. Нестор не ответил, борясь с болью. Отвел руку назад, чтобы ударить противника плетью. Однако она змеей выкрутилась у него из ладони и ударила его же по ногам, сбивая на колени. «Мальчишка!» — расхохотался палач. «Ты с кем вздумал тягаться? Я управляю президентами. А ты кто такой? Кем ты себя возомнил? Серенькая, ничтожная личность, потолок которой — должность нотариуса». Присоединяйся ко мне, получишь власть, которой ты еще не знал. Плеть, лежащая на полу, сама собой изогнулась ввысь и обрушилась на голову Нестора, породив вспышку сильнейшей боли. «Хочешь жить? Иди со мной, я все прощу». Ее ты тоже простишь! прохрипел Нестор, сдерживая крик. И ее, и всех, кто против вообще человечество, хотя оно и недостойно всепрощения, о чем толкуют служители твоего бога. «Всепрощение?» «Это от дьявола, а не от Бога!» «Спорить будем потом!» «Ну?» «Зеркало!» — вдруг проговорила Жанна, прыгая к палачу и вцепляясь ему в волосы, нанося удары коленями в черную бесформенную фигуру. Слово «зеркало» просияло спасительной догадкой. Палач отвлекся на борьбу с девушкой, и этих мгновений Нестору хватило, чтобы схватить плеть — на самом деле это была фантомная деталь засоса, блокирующего сознание — ударить ею себя же по голове и метнуть взрыв боли в голову палача Долгого. Эффект передачи боли оказался впечатляющим. Смотрящий, Он же палач, он же зверь, слипер, урод, носитель мощного интеллекта. Вдруг взвыл, выпустил Жанну, закрыл голову руками, раскачиваясь и пятясь. «Бей — Бей! — прошептала Жанна, опускаясь на пол, без сил. Нестор вспомнил недавний эпизод с ножом Жанны. Он мог и сам создавать любой воображаемый предмет. Вырастил из руки сияющее лезвие и воткнул в голову палача. Очнулся он уже в своем теле. С момента начала боя прошло всего не более десяти секунд. И единственное, что изменилось в кабинете за это время, было положение президента. Он рухнул в свое кресло с искаженным лицом, не глядя, тыкая в селектор пальцем. Долгий упал, наступила тишина. Пятерка членов делегации, вытянув шеи, смотрела на своего вожака. Оскар массировал ладонь. На лице его впервые в жизни читалась растерянность. «Что происходит?» — хрупким голосом поинтересовался президент. Нестор повернул гудящую голову к Жанне, встретил ее затуманенный взгляд, пошутил. «Как ты думаешь, сколько лет нам дадут?» «Сколько не дадут», — улыбнулась она, — «лишь бы сидеть в одной камере». Президент, наконец, нажал клавишу. Но это уже другая история.